Глава 39. Я уже подхожу к дому, когда свет в окнах гаснет, и все погружается во тьму. Отключение питания из-за грозы? Остается только надеяться, что на передачу это никак не повлияет. Зная Мака, я почти уверена, что у него есть запасной генератор. Темно, хоть глаз выколи. Дождь хлещет, не переставая, но я все же замедляю шаг. Сегодня темнота действует не так, как обычно. В ней есть что-то тревожащее, она дергает нервы, а я машинально, не думая, переключаюсь в другой скрытный режим. Еще одна слепящая вспышка, и в эту долю секунды, когда все освещается молнией, я вижу у дома две фигуры в черном. Всё снова ныряет во мрак, но страх уже пронзает меня иглой. Лордеры, заметили ли они меня? Паника бьет по ногам, я мчусь наугад, уже не заботясь о том, что меня услышат. Мчусь туда, откуда пришла. За спиной слышатся крики. Меня услышали или даже увидели. Тропинка разветвляется, и я сворачиваю на ту, которая ведет в сторону от Мака и Эйдена. Нельзя привести лордеров туда, куда угодно, но только не туда. Я смогу оторваться от любой погони, потому что бегаю быстрее любого из них. Но оторваться не получается. Я слышу преследователя. Похоже, он только один, но у него длинный размашистый шаг. В его ритме что-то знакомое, и при следующей вспышке я, не удержавшись, оглядываюсь. «Бен...» Я спотыкаюсь, сбиваюсь с ритма, но продолжаю бежать. Бесполезно. Мало-помалу он нагоняет. Потом, вдруг, он уже летит стрелой и, врезавшись, сбивает меня с ног. Воздух вылетает из легких. Придавленная к земле, я пытаюсь сделать вдох. «Бен» держит мои руки одной своей и шарит по карманам. «Нет...» Я верчусь, но он уже нашел ее, мою камеру. Дергает меня за руки, ставит на ноги, прижимает что-то твердое и холодное к спине. «Иди». «Нет». «Стреляй, если тебе так надо здесь. Мне все равно». Он заламывает руку за спину и толкает вперед. Я спотыкаюсь, но иду. «Сколько сейчас?» «Их нужно как-то задержать, не дать им найти Мака и Эйдена». Я снова спотыкаюсь и падаю. Бен раздраженно фыркает, наклоняется, берет меня на руки и несет к домику. Дуло пистолета по-прежнему вжато мне в живот, рука заломлена за спину. «Как ты мог?» — Бен не отвечает. «Расстрелять столько людей, студентов. Они все предатели и получили по заслугам. Тебя ждет то же самое. Предатель ты. Ты предал меня. Притворился, что любишь меня. Как ты мог? Я слышу свой голос, мягкий, жалобный, и ненавижу себя за это». «Жаль, но пришлось. Мне это далось трудно, но я должен был как-то усыпить твою бдительность. Зачем?» «Чтобы просканировать во сне. А как, по-твоему, мы нашли тебя?» «Данные в твоей карте оказались неверны, и нам пришлось использовать сканирование, чтобы отследить тебя по чипу». «Нет. Доктор Лизандр изменила номер, и лордеры, поняв, что не могут меня найти, воспользовались Беном. «Злость придает сил, и я сопротивляюсь. Пытаюсь высвободиться». применяя кое-какие трюки, которым научилась в тренировочном центре АПТ. Но и Бен владеет кое-какими приемами, и ему удается удержать меня, а может быть, силы отнимает боль. Осознав, что случилось, я только что не плачу от отчаяния. Так вот, почему мне дали уйти, чтобы проследить до этого места. Я думала, у него остались какие-то чувства. Думала, он не может заставить себя причинить мне боль. Ошибалась. «Да еще как». «Ты негодяй. Этим меня не проймешь». «А та девчушка». «Как ты мог?» «Какая еще девчушка?» «Эдди. Ты знал ее адрес. Я была там. Их нет». Он пожимает плечами. «Понятия не имею». «Ее адрес я никому не называл». «Судя по голосу Бену, не по себе, из-за того, что он утаил что-то от лордеров». Сохранилось ли в нем хоть немного от прежнего Бена, того, которого я знала, и если да, то можно ли до него достучаться? Мы уже дома у Мака. Там снова горит свет, и дверь открыта. Бен переступает порог, проходит в кухню и опускает меня на пол к ногам Тори. Мимо проносится что-то золотистое. Скай радостно прыгает вокруг хозяина, лежит его лицо, но Бен отворачивается». «Это же твой Скай», напоминаю я. «Мой?» «Скай словно подтверждает мои слова». «Твои родители подарили его тебе еще щенком. Слушай, Бен, твоя мать была художницей, и вон ту металлическую скульптуру совы она сделала для меня». Его взгляд следует за моим жестом к железной сове на холодильнике, но тут Тори хватает меня за волосы и тащит по полу в переднюю. Я кричу... И Скай кувыркается рядом, рычит и начинает прыгать на Тори, но Бен хватает его за ошейник. «Сидеть!» — строго командует он, и Скай растерянно вертит головой. «Отпусти Кайлу!» — это адресовано уже Тори. Она останавливается и удивленно смотрит на него. «Подожди, пока я избавлюсь от пса!» Тори разжимает пальцы, и моя голова больно стукается об пол. Она улыбается, но в глазах пылает ненависть. «Наверное, я была права!» «Тори помнит меня, и лордеры, вероятно, решили сыграть на ее ненависти». Бен выталкивает Скайя в коридор и закрывает дверь. Пес жалобно скулит. «Они еще не здесь?» — Бен обращается к Тори. «Нет, еще не здесь», — отвечает Тори, и что-то мелькает в глубине ее глаз, какая-то ложь. «Похоже, она хочет расправиться со мной по-своему. Ждешь подкрепления?» — я смотрю на него. «Она никого не вызвала, никто не придет». Бен хмурится и поворачивается к Тори. «Не слушай ее. Она так сильно бьет меня по щеке, что на глаза наворачиваются слезы. Я моргаю. Помнишь меня, да, Тори? Хочешь сделать мне больно? И не только хочу, но и сделаю». Тори достает из кармана нож. «Ты же знаешь, с ножами у меня хорошо получается». «Однажды ты убила ножом Лордера. Поверить не могу, что ты дошла до такого. Неужели не помнишь тот день, когда мы атаковали центр терминации?» «Мы и Эмили, зачищенная, которая погибла». Я стягиваю с пальца кольцо и бросаю его Бену. Он ловит. «Это кольцо Эмили, той беременной девушки, о которой я рассказывала тебе в колледже. Все, что я сказала тебе тогда, правда, и Тори это знает. Она была там». Бен читает надпись на кольце, а Тори смотрит на него. Она лжет. И «Это кольцо могла взять где угодно». «Ты ведь ненавидишь лордеров, правда, Тори?» «За то, что они сделали с тобой?» «Сначала зачистили, а потом забрали в центр терминации. Лордер, который притворялся, что спас тебя, помнишь, что он с тобой сделал? Оно того стоит? Ты ведь работаешь на них только для того, чтобы поквитаться со мной или чтобы быть рядом с Беном. Ты всегда хотела иметь то, что не могла получить, маленькая завистница. Тори делает шаг ко мне, и я вжимаюсь в стену. Не переборщила ли?» «Подожди», — останавливает подругу Бен. «Дай ей минутку». «Что?» — она сердито оборачивается. «Ты помнишь ее с того времени?» Он не спрашивает. «Объясни». Настороженный взгляд бегает между нами. Она чувствует себя в ловушке. Неужели сработало? Часы на каминной полке показывают 18.02. Передача началась. Задержать и отвлечь. Тори, конечно, убьет меня. А если и нет, то рано или поздно. Они позвонят... «Сюда нагрянут лордеры, и те уж точно это сделают. Ну и пусть. Ради чего жить? Если передача вышла, смерть не страшна. Не знаю, Бен, что они тебе сказали, но Тори здесь только ради мести, потому что лордеры проследили за мной, вышли на нее, арестовали и увели. А ты мне так и не сказала. Она снова бьет с меня сильно в лицо, но уже не ладонью, а плоской стороной лезвия». Слезы брызжут из глаз. «Так вот почему ты так злишься. Потому что я не сказала тебе, что Бен жив?» «Тори, это правда?» — спрашивает он. «Бен, я...» «Почему ты не сказала мне раньше?» «Подумай сам», — говорю я. «Это ложь. Все ложь. Лордеры и Тори пичкали тебя враньем, чтобы заставить делать то, что им нужно. И все те люди мертвы из-за тебя. Нет». «Ты предательница. Они погибли из-за вас с Эйденом. Это вы сбили их с пути. У нас не было выбора». Глухой удар. Скай бросается на дверь. Этому даже Тори не верит. Ей просто наплевать. Бен смотрит на нее. «Заткнись!» — кричит она, и, выставив нож, бросается на меня. Я на полу. За спиной стена. Ни сил, ни воли. Куда все подевалось? Вот оно. Теперь уже по-настоящему. Бен выбрасывает ногу, и нож летит в сторону. «Что ты заставила меня сделать?» — кричит он, и я не знаю, как это понимать. Хочет ли Бен помешать убить меня или имеет в виду ложь Тори и ее последствия? Тори визжит от злости и тянется к кобуре. В ее руке пистолет, она целится в Бена. Грохот, тонкая дверь в коридор распахивается, и Скай в прыжке летит между нами. Выстрел, короткий визг, кровь на золотистой шорстке Тори... Смотрит на пса с удивлением, словно не верит своим глазам. А ко мне возвращается боевой дух. Вскакиваю и изо всех сил бью Тори в лицо. Она роняет пистолет и без чувств падает на пол. Пистолет у меня. И смотрит на Бена. Кого я обманываю? Кладу оружие на пол. Бен держит Скайя на руках, осматривает кровоточащую рану. Похоже, пуля попала в плечо. Отрываю от шторы кусок ткани и крепко перевязываю рану. Кровь еще сочится. Скай тихонько скулит, но все равно пытается лизнуть Бена в лицо. «Бен, ты помнишь Ская? Вспомни!» И тут он всхлипывает. Рыдания сотрясают его, и я держу их обоих. Передняя дверь распахивается от удара ногой. Порог переступает мужчина. «Нико!»